Глава 3. Чужие секреты. В пункте постоянной дислокации оказалось далеко за полночь. Могли вернуться раньше. Но пробитого пулями и помятого в столкновении со стеной пикапа, едва не накрылся радиатор. Пришлось останавливаться. Позиция под капотом, времени потеряли прилично. Счастливчика Теди сразу отправили в мечасть. К нему присоединился и два державшитя на ногах Густав Жебровский. Брызги непонятной дряни, попавшие ему на плечо после выстрела спецца из своего необычного оружия, оставили заметный след. А когда во время непредвиденной стоянки Док менял ему повязку, Густав ненадолго потерял сознание. Я успел взглянуть на рану и понял паршивое дело. Новобранца, конечно, заштопают, но в строй он вернётся не раньше, чем через пару недель. Его брату Борис Ожебровский, командир, разрешил остаться в Месанбате. После чего распустил группу, а сам убыл на доклад, заодно сопровождая спецца по просьбе последнего в штаб генералу Кларку. Денис, ну ты идёшь или как? позвал Франс. Я очнулся от раздумий, понял, что стою посреди площадки перед боксами, обвешанный своим и чужим оружием. Ну, Франс переложил пулемёт на другое плечо и резко заработал челюстью, разминая зубами коммак жвачки. Без меня отдыхайте. Пулемёчник отвернулся и пошагал за остальными. Я ещё немного постоял, прокручивая в мыслях Затем спохватился и окликнул упилившего квыз до с площадки Чухрая. Когда стрелок подбежал ко мне, сгрузил ему на плечи снарягу из стволы и велел, почистив винтовки, сложить всё в моей комнате на столе, для чего выдал ключ. Проводив взглядом фигуры бойцов, повернулся к бетоновому забору, отделявшему территорию парка боевых машин от коробки центра мониторинга ТВД, выдохнул и рванул, что было сил на встречу препятствию. Поверху забора тянулась колючка, но для меня это не преграда. Перемахнул в два приёма на другую сторону и осмотрелся. Темно, тихо. Лишь в парке из участка ремзоны доносятся удары молотка по железу, да потрескивает, подсвечивая вспышками небо над боксами сварочный аппарат. Я перебежал к стене здания. Окон и дверей с этой стороны не было. Справа появиться никому тупик. Слева ввиндился край освещённого фонарями небольшого плаца. Прокравшись вдоль стены, выглянул за угол и припрянул. На крыльце стояли трое офицеров, доносились голоса: "Если выйти сейчас на свет, у них могут возникнуть вопросы. Что это я делал за углом? Ну не говорить же, чтоб по нужде приспичило". Чёткого плана у меня не было, я лишь знал, что через центр мониторинга можно попасть в штаб. И там уже прокрался в разведотдел, чтобы выяснить, зачем спицу понарабился Кларк, о какой сделке упоминал первый ещё в Басре. Я снова выглянул. Офицеры скрылись за дверью и быстро направился к крыльцу, пока кто-нибудь ещё не появился на плацу или не вышел на улицу из домика КПП напротив. Взявши за отполированную сотнями прикосновений ручку, помедлил, задавшись вопросом: "Оно мне действительно надо?" Куда я вообще сую свой нос? И Бират, если узнает, по голове не погладит. Отбросив сомнения, открыл дверь и поспешил в длинный коридор мимо залитой светом дежурки. "Тежант!" громко окликнули оттуда. К этому я был готов, обернулся, улыбаясь, поприветствовал взмахом руки смену из двух офицеров. "А, Ковач!" признал меня Седавлас и майор. "Так точно, сер. Я подобрался, мучительно вспоминая его фамилию. потому что бирку с именем на груди с такого расстояния не разглядеть. Вернулись только что с задания. Командир попросил заглянуть к лейтенанту Эвертон, указать ряд недоработок группы корректировки и наблюдения, скрытых во время операции. Фраза получилась длинной и неубедительной. Майор слегка приподнял брови, а я демонстративно взглянул на часы и добавил: "Лейтенант должна была заступить в новую смену, ведь так?" Он качнул головой, подтвердив. Бридж на месте, одновременно давая понять, что могу пройти дальше. Вернер решил, что раз меня пропустили через КПП, возиться с проверкой документов в очередной раз не стоит. Я чётко по строевому развернулся и с выдохом облегчения зашагал вдоль дверей, ведущих по разные стороны от прохода в кабинеты различных служб. На пути никто не попался. В конце концов, не велико преступление, если зайду в зал мониторинга на пару минут и обменяясь фразами с Бриджет хотя на самом деле задумал слегка другое, но всё ли получится, как задумал, я не знал. В зале никогда ничего не менялось. На первый взгляд могло показаться, что операторы сидят за пультами, уткнувшись в мониторы, ничего не замечая, словно увлекательный фильм смотрят. Но всё далеко не так. Там и тут раздавались приглушённые голоса, слышались доклады и оповещения Иногда между рядами операторских кресел пробегал офицер с донесением или принятой шифровкой, которую необходимо немедленно доставить в разведотдел штаба. Работа тут всегда шла полным ходом, ведь Аравийский ТВД значит для Ворнета очень много. Наша база выполняет задачу по удержанию важнейшего энергокомплекса в регионе. На территории базы есть свой нефтеперерабатывающий комбинат и хранилище для сырья. Каждый день в сторону уцелевших и подконтрольных корпораций скважин отправляются конвои, состоящие из десятков тягачей с ТСР нами. Их сопровождают бойцы механизированных подразделений, прикрывают автоматические мобильные комплексы ПВО и беспилотники. Однажды с Вулом и Франсом, находясь в краткосрочном отпуске причастие после успешной операции, мы пытались подсчитать Насколько обходится корпорации содержание такой базы и группировки в регионе в течение месяца. Но когда примерная цифра далеко не конечная перевалила за восьмизначную, бросили это занятие и отправились в бар прожигать премиальные. Точно я мог сказать одно. Warnet держал на полуострове одной из самых мощнейших группировок, оснащённую по последнему слову техники. Наверное, потому что в заливе господствовал Outcom. У нас никогда не было флота. Точнее, весь флот в нашем регионе противник уничтожил в начале войны, и должно быть, поэтому наше командование забросало побережье тактическими ядерными зарядами, превратив край в безлюдную пустыню. Они известные области, акваторию от Кувеита до Ирана, засыпала химическими боеприпасами. Похоже, оттого там всегда туман, льются кислотные дожди, и наблюдение со спутника невозможно. Области ещё называли туманом войны, древний военный термин, подразумевающий недостоверность данных о положении сил на ТВД, переняли по тебя операторы тактических тренажёров-симуляторов, используемых бойцами базы для закрепления навыков. Применение тренажёров обходится дешевле. Не надо жечь настоящие патроны, пыхтеть на полигоне, достаточно загрузить нужную программу, моделирующую ту или иную локацию. нацепить на себя мимасенсорный снарягу и всё. Так вот, невидимые области вокруг локации закрашены серым. Щита лёгкой руки прозвали туманом войны. Дождавшись, когда начальник смены отвлечётся на очередной доклад, я быстро пробрался к пульту бридж, трвонул её за плечо. Летенант повернула голову, в её карих глазах мелькнуло лёгкое удивление, радость, а уголки тонких губ приподнялись в слабой улыбке. Я присел на крутящийся пустующий стул дублёра по соседству, скрывшийся за перегородкой. Не хотелось отсвечивать на виду у освободившегося начальника смены. Что-то важное. Брич уже наблюдала за экранами, на которые поступали видео с беспилотников, данные радаров и спутников. Её тонкие пальцы с безупречным маникюром порхали над клавиатурой, касались скроллинга, переключая картинки на мониторах, фиксировались введения в электронных журналах. тебя Бират прислал. Недоработки уже у аналитиков. Заключение будет утром. Центр Чуцума не сошёл, когда в Басре всё пошло не по плану, и штаба Аси посыпались одна за другой директивы, ситуация постоянно менялась. Знаю. Я тронул её за локоть, чтобы не частила. Я ощутил тонкий аромат цветочных духов. Тряхнул головой. Нельзя отвлекаться. Хотя Бридж мне нравилась, она, можно сказать, импонирующая мне типаж. Брюнетка с короткими, слегка вьющимися волосами и правильным овалом лица. Тогда зачем пришёл? Она по-прежнему выполняла свою работу, не поворачивая головы. Хотел уточнить: когда связь с нами пропала? Ляпнул я первое, что пришло в голову. Точное время назвать можешь? Сейчас. Она свернула одно из окон на резервном мониторе, вошла в журнал. Курсор побежал по строчкам вниз, пролистывая записи. Дальше я не смотрел. Я зачел предметы на столе. Простенький прибор с письменными принадлежностями, планшет, чашка термоса кофе и всё. Ничего лишнего, ничего не положенного. Я даже слегка отодвинулся от стола, взглянул на поверхность тумбочки в углу, провёл рукой. Чисто. Нигде нет пропуска Бриджет, пластикового прямоугольника, который она всегда беспечно бросала на стол, когда заступала на дежурство. Я подался вперёд, покосился на лейтенанта На шее цепочки нет. На левом нагрудном кармане лишь бирка с именем. Куда же на пропуск дело? Может, в брюки спрятала? Многие носили свои пропуски на прищепке с резинкой, пристёгивая к поясу, чтобы быстро доставать из брючного кармана и прикладывать к магнитному считывающему устройству возле двери, когда переходишь из кабинета в кабинет. 7:26 по средиземноморскому времени, сказала Бриджет. Угу. Я поскрёб покрытое щетиной подбородок. Взгляд замер на обшитой серой тканью перегородке, где весили приколотые булавками фотокарточки дока нашей группы в старом составе, пара поздравительных открыток. Там же на одной из булавок висел пропуск Bridge. Честно, подставлять её не собирался, но без такой пластиковой карты в штаб не пройти. Я снял пропуск, вынул булавку и взял в руки фото, на котором мы позировали, корча страшные рожи. Держа оружие стволами кверху, Адок стоял, преклонив колено с листком, где было выведено ярким фломастером: "Выходи за меня, Бридж". "Дэнни, заяц, мне надо работать", напомнила лейтенант. "Если у тебя всё, лучше ступай отсюда, а то нам влетит". Она не повернула головы. Я похлопал её по плечу, положил карточку на стол, спрятав пропуск в карман, и быстро направился к выходу из зала. Бридж всё равно не оторвётся от пульта раньше, чем через час, когда у неё будет десятиминутный перерыв. Времени смотаться в штабы обратно вполне достаточно. Оказавшись в коридоре, поспешил к лестнице, чтобы подняться на второй этаж, пропетляв там несколько минут, вышел к вычачему переходу между зданиями, миновал двери, используя пропуск Бриджет, и очутился в штабе. Ну всё, теперь главное Не впутаться в какую-нибудь историю, действовать надо быстро и осмотрительно, рассуждал я следующим образом. Распец попросил Бирата отвезти его к Ларку, значит, сделка, о которой он говорил в Басре, курируется генералом. Сомалец вообще наболтал много лишнего, и, похоже, он не искушён делах секретности либо понаделся, что в горячке боя многое позабудется, но не на того напал. Не знает, что с генералом у меня давние счёты. Спустя ещё несколько минут я добрался до крыла, которое занимал разведотдел. В отделе мне доводилось бывать и не раз. Где расположен офис начальника, я хорошо помнил. У разведчиков там сплошь стеклянные перегородки, все на виду, как в зале центра мониторинга ТВД. Вся сложность теперь в том, как выведать сведения, то есть подслушать разговор Кларка и спецца. Но в соседнюю с ними комнату я, наверное, смогу добраться, а дальше что? В офисе обычно полно офицеров, сделал вид, что прибыл с устным донесением, либо что ищу Бирата. Задя водел, я решительно пошагал по коридору со стеклянными стенами и дверями, в некоторых были опущены жалюзи, где-то не горел свет. Удивительно, но по пути к офису начальника я насчитал лишь шестерых сотрудников, занятых делами на своих рабочих местах. Штатная группа несущая оперативное дежурство. Всё, больше никого. будто отдел вымер. А ведь это странно, это наводит на мысли. Кларк не мог распустить отдел, ведь менее суток назад завершилась операция по эвакуации спецца из Басры. И вдруг до меня дошло. Генерал приказал разойтись, чтобы без свидетелей поговорить со спеццом. Приблизившись к двери с инициалами Кларка и надписью Начальник разведывательного отдела, я остановился. Комната справа, смежная с небольшой приёмной перед кабинетом Кларка и имеющая через неё выход, занимал зам. Там горел свет, но жалюзи были опущены. Сквозь щели в них едва удалось рассмотреть фигуры людей. Кто такие, по голосу определить невозможно. Звукоизоляция в кабинетах всегда была на высоте, а вот слева от приёмной, где обычно работали два помощника начальника отдела, было темно, рабочие места пустовали. Я надавил на ручку, Итак, поддалась. В приёмной Кларка мелькнула тень. Пришлось торопиться. Чуть не смахнул горшок с цветком на тумбе у входа. Смог-таки подхватить цветок и быстро забраться под стол в тёмной комнате. Из приёмной вышел офицер, быстро прошагал по коридору, не заметив приоткрытую мною дверь. Почти не меняя положения, я дотянулся до неё ногой и толкнул. Щёлкнул язычок замка. Фух, первая часть плана удалась. Я у цели. Прижимая горшок к груди, высунулся из-под стола, свободной рукой нащупал аппарат электронной связи, надавил нужные клавиши и снова спрятался, услышав голоса из динамика. И тут произошло то, чего я меньше всего ожидал. Дверь в кабинет зама распахнулась во всю ширину, на выходе появился Бират. Свет из проёма залил приёмную и через прозрачную стену выхватил меня из темноты. Глаза капитана расширились, Рот приоткрылся. Он развернулся, загораживая меня от взгляда выходивших следом людей. Они что-то обсуждали на ходу, но слов я естественно не разобрал. Берат пропустил офицеров вперёд, закрыл дверь и, глянув в мою сторону, показал кулак. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. Командир бы не выдал меня ни при каких обстоятельствах, но разбор полётов, который мне предстоит, если выберусь незамеченным из штаба, будет серьёзным. Внушением не отделаюсь. Когда офицеры удалились, я сосредоточился на голосах в офисе генерала, лившихся из динамика. Спустя миг понял, пропустил самое важное. Берат появился, когда говорили о крепости. Генерал выделил слово интонацией: "Точно это название". Вероятно, речь шла о важном объекте, куда он, соблюдая строжайший режим секретности, отправится завтра в сопровождении хорошо вооружённых людей. Спец спросил: "Что это за люди?" Генерал ответил отряд наёмников, который прежде не светился на аравийском ТВД. По завершении беседы Кларк объявил, что деньги с его личного счёта ушли в банк Трайбека. Спец через пару мгновений подтвердил получение и назвал сумму. Я чуть не поперхнулся, услышав цифру. Генерал перевёл Трайбеку 10 миллионов марок. Похоже, общаясь, оба настраивали личные сетевые коммуникаторы, то есть программы онлайн-банкинга. Вот наглецы. Не боятся, что транзакцию засичёт управление информационной защиты штаба. Я едва не хлопнул себя по лбу. Управление подчиняется непосредственно Кларку. Выходят взятки гладкие. Генерал прикрыт со всех сторон. Тем временем собеседники в кабинете за стеной решили отметить сделку. Звякнули выставленные на стол бокалы, в них забулькало разливаемое спиртное, и разговор пошёл на отвлечённую тему. Я взглянул на часы. С момента, как стащил пропуск у Бридж, прошло чуть более получаса. Пора возвращаться. Отключил селектор, водрузил цветок на тумбу, выбрался в коридоры, тихо прикрыл дверь. Быстро покинул отдел, далее тем же путём по переходу вернулся в центр мониторинга ТВД. Вновь заглянул в зал, где несла смену Бриджет, подошёл к ней и скинул пропуск под стол. "Кажется, твой". Я нагнулся за пластиковым прямоугольником на полу. Держи, не потеряй. Насилуй лучше при себе. Бридж сразу не поняла, в чём дело. На голове у неё были наушники, слушала радиообмен между патрульными группами. Она кивнула в благодарность, и я устремился к выходу. На всё про всё у меня ушёл почти час. Через несколько минут вбежал в жилой блок, свернув в модуль рядового и сержантского состава, направляюсь к чухраю, чтобы забрать ключ от своей комнаты. Но попасть к нему не удалось. Дверь справа распахнулась, моя дверь в мою собственную комнату, и сильная мозолистая рука схватила меня за шею. Далее последовал тычок костяшками пальцев в висок. Голова непроизвольно дёрнулась, из глаз посыпались искры. Рывком меня втащили в комнату, швырнули в угол, больно приложив затылком о стену и отпустили. Проморгавшись, я наконец сумел сфокусировать взгляд на крепкой фигуре, сидевшей на кровати напротив. Теперь рассказывай, сержант. Всё без утайки, зло прошептал Берат. Иначе с дам ос abyssтом без угрозений. Я встал, потирая висок. Пистолет Берата уставился мне в лицо. Лучше не двигайся. Застрелю.